Руфи и Брукс. Вергинский университет. Октябрь 1984 года. Митси Грем, меловидная пышка в юбке хаки, развалившись в кресле, закинув ноги на подлокотник и покуривая кент, жаловалась однокурсницам на соседку по комнате. Угараздило же меня поселиться с Руфи Тредгут, первой красавицей универа. Это несправедливо. «К моим сиськам, да и ебы ноги, я бы правила миром!» Она пыхнула сигаретой. А эти ей возмутительно длинные ресницы и кожа. «Умиреть и не встать!» «Нет, честно, я по полчаса крашусь и укладываю волосы, чтобы можно было показаться наледи. А она...» Пфф, «Спрыгнет с кровати, почистит зубы, наперет какое-нибудь старьё и выглядит так, словно сошла с обложки журнала мод. Очередная затяжка. Хуже всего, что я как не стараюсь, не могу её ненавидеть, потому что она чертовски милая. И, по-моему, даже не сознаёт, до чего она хороша. Идём на занятия, все парни на неё пялятся, а ей хоть бы хны. Так оно и было. С годами Руфит Рэдгуд превратилась в настоящую красавицу. она неизменно пользовалась неослабным мужским вниманием, но ко второму курсу чаще отклоняла, чем принимала приглашения на свидания. Молодые люди казались ей слишком напористыми, слишком тупыми, либо ещё какими-то слишком отталкивающими. Руфи поняла, что будет трудно, а то и невозможно встретить мужчину столь же интересного и забавного, как её папа. Пока что ни один из юношей, хоть чуть-чуть её заинтересовавший, не отвечал меркам человека, который мог бы стать её мужем. И по сему она решила не тратить время зря, но сосредоточиться на карьере. Её интересовал дизайн интерьеров. Прошлым летом она поработала в журнале Южная жизнь, а нынешним собиралась потрудиться в Лучших домах и садах. Однако все эти планы строились ещё до того, как она повстречала Брукса Ли Колдуэла. Одним субботним утром Руфи с полотенцем и мыльницей в руках шла в душевую. Митси плелась следом и конючила. — Ну, пожалуйста, ради меня, а? Если ты пойдёшь на свидание с Бруксом, мой брат обещает свести меня с Тапсом Ньюсомом. Они однокурсники. Руфи скорчила рожицу. — Ты же знаешь, дорогая, парни из того корпуса не в моём вкусе. — А что такого? Это лучшая общага универа. «Ну, не знаю, они какие-то спесивые и самовлюблённые!» Митси попёрлась за ней в душевую. «Не все! Брукс не такой, он вправду хороший! Моя мать знает его матушку!» «Но одно маленькое свидание, а! Пожалуйста, Руфи!» «Тапс, он ужасный и симпатяшка! Если я упущу свой шанс, то объемся Пончиков и умру! И ты будешь казниться!» Руфи засмеялась. «Ладно, одно свидание!» Только ради тебя. Ой, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Ну, здоровье. Теперь я могу принять душ. Бруксли Колдуэлл, специализировавшийся в управлении бизнесом, видел Руфи всего один раз, когда она опаздывая на занятие, бежала через двор с тут городка. Провожая её взглядом, Брукс локтем пихнул приятеля. Кто это? Руфи Тредгут. Ты с ней знаком? «Раз-другой виделись. Они с моей сестрой в одной комнате. Она, по-моему, из Мэрииланда. А что?» «Я, кажется, влюбился. Вот что. Устроишь свидание с ней?» «Что ж, можно, если одолжишь мне свою машину на выходные? Мы с Алисой хотим прошмыгнуть в вашингтонскую квартиру ее предков. Устроишь свидание, и машина твоя на целый месяц. Как же я раньше-то ее не видел?» «Потому что вечно сидишь, уткнувшись в учебник по экономике». Теперь понял, что ты пропускаешь. В конце недели состоялось свидание двое на двое. Руфи и Брукс, Митти и Тапс. Когда вечером Брукс заехал за Руфи, вид его вполне соответствовал тому, что ожидаешь от недавнего выпускника престижной частной школы. Гладко зачёсанные волосы, белоснежная рубашка с воротничком на пуговках, мокасины на босу ногу. Хотя явно не её тип, он бесспорно был хорош собой. В угоду Митси весь ужин Руфи старалась быть любезной и обаятельной. Но Брукс подметил, что она украдкой поглядывает на часы. В конце вечера, провожая её до дверей общежития, он сказал, «Я знаю, что для тебя это было вынужденное свидание, и мы, наверное, больше не встретимся. Позволь обнять тебя на прощание». Руфи слегка опешила. Обычно при расставании парни хотели иного — Но вот когда руки его обвелись вокруг неё, она вдруг почувствовала, как растворяется в нём, и что удивительно, уже не может сказать, где чьё тело. Они совпали идеально, точно фрагменты мозаики, занявшие своё место. Объятие было не слишком крепким и не слишком слабым. Оно было таким, как нужно. Внезапно Руфия ощутила себя сказочной принцессой с золотовлаской. Да, и пахло от него приятно. Когда он выпустил её из объятий и медленно пошёл к машине, Руфи услыхала свой голос: "Эй, Брукс! Что? Может, как-нибудь повторим?" Брукс облегчённо выдохнул и оттёр взмокший лоб. "Ух. Слава тебе, Господи. Идти медленнее я уже не мог." "Завтра вечером?" Руфи внуло. "Обещаешь?" Брукс наклонил голову. что до той поры не выскочишь замуж, обещая. Брукс отбежал к машине и, развернувшись, отвёл поясной поклон. Однако подумала Руфи, парень не только хорош собой, но и с чувством юмора. Она поняла, что либо угодила в беду, либо стоит на пороге чего-то дивного.